Дедушка снова не ночевал дома. Раньше меня это беспокоило, сейчас привыкла. Впрочем, когда единственному близкому человеку, далеко за 80, это в любом случае повод для беспокойства. Хоть ночует он дома, хоть нет, но Александр Константинович даже в свои почтенные годы жил активной жизнью, и я смирилась с его похождениями. Порой ещё и чувствовала себя какой-то ущербной. У него на личном фронте всё было прекрасно. А вот у меня. Танюх, ты чего опять в сером? Лена Ершова, моя заядлая подруга, отодвинула меня в сторону и вошла в прихожую с самым решительным видом, разулась, после чего направилась в кухню. Мне осталось только закатить глаза, потому что я напрочь забыла за утро о наших общих планах на этот день. Лен, ну тут дело такое, Яршова уже вовсю расставляла на столе посуду, два бокала, пластиковые коробки с принесёнными с собой суши, ну и бутылку мартини. Я ничего не хочу слышать. Меня попросили о замене Баринова. Что? А для кого я аперитив принесла? У меня совершенно вылетело из головы, что мы с Леной уже договорились провести сегодняшний вечер вместе. прогуляться по центру города, сходить в кино. И когда утром позвонила Вера Николаевна, которая, зайдя издалека, в очередной раз попросила меня подменить её на полдня в детском садике, где я работала воспитателем, согласилась. У меня есть целый час, проговорила я с виноватой улыбкой. Час у неё есть. Ну надо же, а потом опять к своим спинагрызам, за которых тебе платят копейки. Яршова разочарованно вздохнула и, усевшись за стол, принялась открывать Мартине с самым невозмутимым видом: "И явно не пьёшь сегодня?" "Не, прости", лена пожала плечами, но от лекции удержалась, хотя обычно меня в таких случаях ждал пространный комментарий относительно моей отсутствующей личной жизни и о том, что я слишком позволяю на себе ездить. И нельзя было в такие моменты сказать, что Ершова не права. Ладно, Константинач опять не дома. Подруга принялась за суши, пододвинув второй ланчбокс ближе ко мне, и я поняла, что аппетита у меня нет. Не, ещё вчера вечером уехал к очередной своей пассии. Вот, вот как надо баринова, а не киснуть сидеть с детьми по песочницам. Лена, да я всё знаю, но сейчас деньги нужны особо. В ванной вон сам чёрт ногу сломит, плиту надо новую покупать. У старой три конфорки полетела. Всех денег не заработаешь. К тому же, Ершова с самым невозмутимым видом закинула в рот ещё один кругляш Филадельфии, проживала и запила мартини. Глядишь, познакомилась бы с кем сегодня, может, чего серьёзное бы у тебя закрутилось. А мужик в доме, он, знаешь, и ванную отремонтирует, и плиту новую прикупит. Лен, тебя послушаешь, так принцы прямо на дороге валяются, усмехнулась я, всё же принимаясь за суши. Вечером явно придётся довольствоваться чаем и бутербродом, потому что после спинагрызов мне обычно хочется просто лечь и не двигаться. Ну, на дороге не на дороге, а уж явно в детский сад принц не забредёт. Так что она довольно откинулась на спинку стула и взяла бокал с аспиртным. Иногда я ей даже завидовала. К жизни Ершова относилась легко, к многочисленным неудачам на личном фронте тоже. Казалось, её ничто не способно огорчить или сбить с пути. Лена считала, что весь отрицательный опыт это бесценно, и лучше, чтобы он всё же имелся, чем отсутствовал. Я с ней в этом была согласна. Однако перенять её образ жизни и мышление не получалось, да и жизнь моя была очень далека от того, чтобы в ней происходила бесконечная череда лёгких романов и приятных знакомств. Ну и пусть не изобредает. У меня там и без него дел полно. «Ну еще бы!» — Лена покачала головой и, допив мартини, отставила бокал. «Ладно, я пойду. Если вдруг что изменится, звони. Буду ждать тебя в центре». Ершова ушла, а я отправилась прибираться на кухню. Разговор с подругой в который раз разбередил то, о чем я сама часто задумывалась. Мне уже двадцать семь, а в моей жизни нет никакого намека на то... чтобы в ближайшее время обзавестись парнем, даже не мужем, который и ванную отремонтирует, и счастливой сделает. И да, Лена была права. Вероятность встретить свою судьбу в детском саду была равна 0. Впрочем, это совсем не отменяло необходимости собираться и идти на работу, чем я и занялась. Коля, перестань. Ты же в вери полные глаза песка насыплешь. Маша, скажи Толе, чтобы с мячом играл подальше от забора. Ира, Мишке так больно, тебе не кажется? Изобразив строгую воспитательницу в десятый раз за последние 20 минут прогулки, я посмотрела на часы. Скоро детей начнут разбирать по домам. Это внушало мне оптимизм. Сегодня малышня как с цепи сорвалась, то ли магнитная буря, то ли преддверие выходных, когда каждый ребёнок, ну и я в предачу понимали, что впереди целых 2 дня на отдых. Марина, да что ж ты делаешь? Подскочив к особо ретивой девочке, которая тащила за капюшон самого маленького из мальчишек группы, я буквально силой высвободила несчастного. Шапку у него съехало набок, очки покосились, а выглядел он взъерошенным, но, кажется, был цел и непридушен. Марина, иди на качели, вон там Люба тебя зовёт. Она убежала, а я принялась отряхивать от грязи Пашу, который выглядел вполне довольным жизнью. Татьяна Боисовна, вы испугались маленькой капитана очевидность. Разумеется, я испугалась. Мне потом за каждую травму, если таковую получит хоть кто-то из них, отвечать по всей строгости. Конечно, я думала, Марина тебя задушит. Не задушит. Я выживу, чай. Геди, играй, выживучий. Паша убежал к другим мальчикам, а я оглядела поле детского боя. Вроде все на местах, даже относительно угомонились, а это означало, что пока у меня есть время на передышку. Я снова взглянула на часы, поправила очки, которые постоянно норовили оказаться на кончике носа, после чего перевела глаза на ворота садика и обалдела. Прямо ко мне С мечом в руке шел мужчина, и он настолько не вписывался в окружающую обстановку, что это даже пугало. Одетый с иголочки, высоченный и красивый, я таких видела только в кино, даже на улице подобных экземпляров мне не встречалось. И он, конечно же, был совсем не одним из родителей, я бы такого запомнила. Причина его нахождения, правда, очень быстро стала ясна. А, видимо, Толя всё же выкинул мяч за забор. Откуда его и принёс этот незнакомец. Я уже хотела улыбнуться и поблагодарить его за то, что вернул игрушку, когда поняла, что мужчина зол, зол как 3000 чертей из-за мяча, видимо, да. потому что именно его он сунул мне в руки с таким видом, будто готов лично переубивать всех детей в округе, не разбираясь, кто именно из них запульнул в него игрушкой, а сам начал меня отчитывать, будто бы имел на это полное право. Сами дети же, привлечённые лекцией, которую читал незнакомец, бросили свои дела и принялись собираться рядом с нами полукругом, держась поближе ко мне. Словно я могла их защитить, если бы вдруг мужчине взбрело в голову причинить им вред. А он не собирался этого делать, отчитал меня как школьницу, после чего просто развернулся и пошёл к выходу. Я не знала, какой чёрт вдруг дёрнул меня сделать то, что я сделала. Наверное, состояние аффекта и воспламенившаяся вдруг злость, которую я испытала. Надо же, решил он научить слабых и беззащитных размахнувшись я бросила мяч ему в спину и тот угодил прямиком в поясницу знала что такой удар не причинит боли но точно не будет им проигнорирован и точно всего мгновения и мужчина резко обернулся а на лице его удивление смешались с яростью наверное мне нужно было извиниться а лучше сбежать Но рядом стояли дети, за которых я несла ответственность, дети, ставшие свидетелями ругательств со стороны незнакомца и моего глупого поступка в ответ. Поэтому я сделала то единственное, что мне пришло в голову. Повернулась к мужчине спиной и проговорила: "Видите, дети, как не нужно себя вести. Этот дяденька плохо поступил, когда пришёл сюда и начал говорить нехорошие слова". Да, он сказал хрена, подтвердила Марина. Вот, да, такие слова говорить нехорошо. Но и я тоже поступила плохо. Бросаться ничем в людей это плохо. Мама у меня один раз в папу стаканом бросилась, закивал Паша. Стаканами бросаться в людей тоже очень плохо, проговорила я, затылком чувствуя взгляд мужчины, надеяться на то, что он просто ушёл, ну, не приходилось. Мама потом перед папой извинилась. С довольным видом заявил Паша, и следом произнёс: "Стоп, отчего я похолодела? И вы с дзяденькой тоже перед друг другом должны извиниться. Так делают все воспитательные люди".